В нас ведь нет ничего особенного. Это достаточно сложно объяснить. Сьюзен посмотрела на леди Легион. Насколько безопасно здесь оставаться? Таблички немного сбили их с толку, ответила ее светлость. Они стараются их обходить. Я, как бы это сказать, позаботилась о тех, кто преследовал вас. Тогда я предлагаю тебе присесть, господин Лобсанг, медленно произнесла Сьюзен. — Возможно, будет лучше, если я все-таки расскажу о себе. — Да. — Моего дедушку зовут Смерть. — Ничего себе имечка. Кроме того, смерть — это конец жизни. Как смерть может быть личностью? — Слушай внимательно, когда я разговариваю с тобой. Ветер пронесся по комнате, мигнул свет, тени пролегли по лицу Сьюзан, вокруг ее тела появилось тусклое голубоватое свечение, Лопсанг проглотил мгновенно возникший комок в горле. Свет померк, тени исчезли. «Есть процесс, который называют смертью, а есть личность, которую называют смертью», — пояснила Сьюзан. «Так получилось, а я внучка смерти. Ты успеваешь за ходом моей мысли?» «Успеваю, но до этого момента ты казалась мне вполне обычным человеком», — пробормотал Лобсанг. Мои родители и были обычными людьми. Есть генетика, а есть генетика, Сьюзен помолчала. Ты тоже выглядишь вполне по-человечески. Ты удивишься, узнав, насколько популярен в этих частях света человеческий облик? Ну, я и есть человек. Сьюзен улыбнулась, и ее улыбка, появись она на лице человека не столь уверенного в себе, могла бы показаться нервной. Да? — сказала она, — и нет. — Нет? Возьмем в качестве примера войну, — предложила Сьюзан, слегка изменив тему разговора. — Крупный такой мужчина, любит похохотать, иногда после еды издает непристойные звуки. Вполне обычный человек, мало чем отличающийся от ближнего своего, а ближе всего к нему смерть. У него тоже почти человеческий облик. А все потому, что люди привыкли давать обличие своим идеям. Они мыслят образами, человеческими образами. А можно вернуться немного назад к тому моменту с да и нет. Твоя мать — время. Никто не знает, кто моя мать. Я могу отвести тебя к повитухе, пожалуй, плечами с юзан. Твой отец нашел лучшую из лучших. А она приняла тебя. Повторяю, твоя мать — время. Лапсанг. Застыл с открытым ртом «Мне было проще», — продолжила Сьюзан «Когда я была маленькой, родители разрешали мне навещать дедушку Тогда я думала, что у каждого дедушки есть длинный черный плащ и бледный конь А потом папа с мамой решили, что, возможно, такая среда не слишком хорошо влияет на ребенка Их вдруг начало волновать, какой я вырасту Она невесело рассмеялась. «Знаешь, я получила достаточно странное образование, математика, логика и все остальное. А потом, когда я была чуть младше тебя, в моей комнате вдруг появилась крыса, и оказалось, что все мои знания не соответствуют действительности. Я человек, веду себя как человек. Я догадался бы, если бы ты вынужден был жить в этом мире. Иначе как бы ты научился быть человеком? сказала Сьюзен самым ласковым тоном, на который только была способна. А мой брат? Как быть с ним? Вот и все, подумала Сьюзен. Он тебе не брат, призналась она. Я немного солгала, прости. «Ну, ты же сказала, я должна была подготовить тебе, ответила Сьюзен. Боюсь, в подобных ситуациях нельзя говорить все и сразу. Он тебе не брат. «Он и есть ты!» «Тогда кто я такой?» «С юзом вздохнула тоже ты», — ответила она. «Вы оба ты». «И была я, и была она», — сказала госпожа Яг. И появился ребенок, никаких проблем, но такие минуты всегда бывают трудными для молодых мамаш, а еще было... Она замолчала, прищурилась, словно заглядывая в окна воспоминаний... Такое чувство, как будто мир запнулся, и была я с ребенком на руках, и я посмотрела на саму себя, принимавшую роды, и тогда я тоже посмотрела на себя. А я посмотрела на себя и сказала, отличная работа, госпожа Яг. А она, то есть я, сказала, уж правдиви, не госпожа Яг. А потом началось нечто странное, и осталась одна я с двумя младенцами на руках. «Близнецами», — подчеркнул Сьюзан. «Можно назвать их близнецами?» «Да, конечно», — признала госпожа Яг. «Но лично я всегда считала близнецами две души, родившиеся один раз, а не одну душу, родившуюся дважды». Сьюзан ждала, а госпожа Яг явно вошла во вкус рассказа. «И тогда я говорю тому, мужчине?» «Да, так и говорю. Ну, а дальше-то что?» «А он мне так в ответ. «А это тебя касается?» А я ему, ну, конечно, касается. Пусть посмотрит мне в глаза. Я всем и вся говорю правду, ничего за пазуху не держу. А сама думаю, вот ты попала в беду, госпожа Яг. Потому как все вдруг стало таким мифтическим-мифтическим. Мифическим? Переспросила учительница Сьюзен. Или мистическим? И тем, и другим. А такая вот мифтическая ситуация всегда грозит бедой. Но мужчина только улыбнулся и сказал, что парнишку нужно вырастить и воспитать настоящим человеком. Вот тут я и подумала, да, теперь все действительно мифтически. Я видела, он понятия не имеет, что делать дальше, а значит, всем придется заниматься самой. Госпожа яг затянулась трубкой, и ее глаза сквозь дым сверкнули на Сьюзен. Не знаю, девонька, насколько богат твой опыт в таких вещах, но иногда сильные мира сего задумывая свои грандиозные планы забывают о всяких мелких деталях ага подумала сьюзен я и есть такая мелкая деталь однажды смерти взбрело в череп взять к себе лишенного матери ребенка и я стала такой вот мелкой деталью она понимающе кивнула тогда я начала ломать голову как все обустроить продолжала госпожа Яг, с мифической то точки зрения И что это значит? А то, что с технической точки зрения мы имеем святу в которой принц должен бы расти с винопасом, пока не проявит свое предназначение. Но в наше время для свинопаса фигушки работу найдешь. А кроме того, можешь мне поверить, тыкать палкой в свиней не настолько интересно, как может показаться. Поэтому я и говорю: Агась, а я ведь слышала, что гильдии в крупных городах. Берут к себе из милосердия сирот И хорошо заботятся о них И многие хорошо обеспеченные мужчины и женщины Начинали так свою жизнь И в этом нет ничего постыдного Ну а если предназначение не проявит себя по графику У ребенка будет хорошая профессия Что станет хоть небольшим до утешения, Тогда как пастух навсегда останется пастухом И только Ты больно сурово смотришь на меня, девонька Да Довольно хладнокровное было решение. Но кто ж должен их принимать? резко обрубила госпожа Яг. Кроме того, я уже пожила, много и повидала и поняла, те, кому суждено светить, будут светить, да хоть сквозь шесть слоев грязи, а те, кому не суждено, не будут, сколько ни начищай. Ты можешь думать иначе, но это я стояла там, а не ты. Она поковыряла в трубке спичкой. Вот и все, продолжила она наконец. Я, конечно, осталась бы, потому что там не было даже намека на колыбель, но мужчина отвел меня в сторону и сказал, что мне пора уходить. А с чего мне спорить? Там же любовь была, прям в воздухе. Но я не хочу сказать, что меня никогда не интересовал исход Янтова дела, всегда интересовал. Сьюзен вынуждена была признать, отличия были. Две разные жизни... Оставили на двух одинаковых лицах свои уникальные следы. Личности появились на свет с разницей в секунду или около того. А за это время вся Вселенная могла поменяться. «Думай о них, как о близнецах», — приказала она себе. «Но это были две разные личности, занимавшие два разных тела, которые начали с одного и того же, но не как одинаковые личности». «Он очень похож на меня». Промолвил Лопсанг, и Сьюзен, прищурившись, наклонилась поближе к бесчувственному телу Джереми. Повтори-ка? попросила она. Я сказал, что он очень похож на меня, послушно повторил Лопсанг. Сьюзен бросила взгляд на леди Легион. Я тоже заметила, призналась-то.